В своем месте. Но откуда же Дагоны получили свои поразительные знания о Сириусе, знания, обладание которыми было для них практически бесполезным из-за отсутствия оптических приборов? Тем не менее, помимо Дагонов, поразительными астрономическими познаниями располагает и ряд других племен. Так, например, пигмеи племени Итури, С незапамятных пор называется Сатурн звездой девяти лун. Этот удивительный факт обнаружил французский антрополог Пьер Халле, проживавший 18 месяцев среди людей племени и Итури. Самое интересное, что девятый спутник Луну Сатурна обнаружил лишь в 1899 году американец Пикеринг. В 1966 году был открыт 10-й спутник Сатурна, а после пролета мимо него зонда «Вояджер» ученым стали известны целых 17 спутников, однако они представляют собой мелкие обломки каменных глыб неправильной формы. Для примитивного племени пигмеев знание о девяти больших лунах, полученные без помощи оптических приборов достойно всяческого удивления. Народ Маори, Новая Зеландия, также можно смело причислить к древнейшим астрономам. Согласно свидетельствам путешественников, Маори совсем как догоном была известна планета под названием Париару, окруженная одним кольцом. А ведь кольца Сатурна невозможно увидеть без подзорной трубы. Английский писатель Роберт Темпл, опубликовавший в свое время работу о таинственных знаниях догонов, придерживается мнения, что Дагоны, по всей видимости, получили столь уникальную информацию от представителей инопланетного разума, которые в незапамятном прошлом совершили посадку на нашей планете. Его заявление, как и следовало ожидать, встретило резкий отпор. Так, согласно опусу немецкого астронома Дитера Херманна, представляющего Берлинскую обсерваторию, существовали некие христианские миссионеры, которые побывали в прошлом, в 19 XIX веке, на землях, где обитали догоны, и, вполне возможно, познакомили туземцев с начатками христианского вероучения и основами знаний об астрономии. В своей книге и многочисленных выступлениях, сделанных им за последние годы, Херман утверждает, что астрономические знания Догонов не содержат ничего такого, что не было бы известно астрономии нашего времени. Чтобы подкрепить свои утверждения, Херман приводит в качестве примера явную астрономическую ошибку, присутствующую в мифологии Догонов. Так, по его словам, Дагоны будто бы убеждены, что Сатурн граничит с нашей Солнечной системой напротив Млечного Пути. Эти утверждения, мягко говоря, не вполне корректны. Темпл со всей убедительностью показал, что все дело во взглядах этнологов, которые изучали мифологию Дагоны. Он пишет, Сатурн для них звезда, которая в некой взаимосвязи с Млечным Путем ограничивает пространство. Что конкретно имеется в виду, непонятно. И этнологи полагают, что вопрос прояснится в дальнейшем. Вообще они склонны считать, что здесь говорится, что Сатурн ограничивает нашу Солнечную систему напротив Млечного Пути, к которому он сам относится. Сатурн – самая крайняя и наиболее удаленная от Солнца планета, о которой упоминается в преданиях Дагона. В таком случае обретает реальный смысл и формулировка о том, что Сатурн что-то ограничивает. Между тем, это слабо обоснованная интерпретация самого исследователя, а отнюдь не мнение Дагонов. Херман здесь, стремясь найти аргументы в пользу своей аргументации, идет на заведомую фальсификацию.